Глава третья. Когда в резиденцию наконец вернулся его величество, это стало заметно еще до того, как служанки успели принести мне, как на хвосте сороки, последние вести. С утра в замке поднялся слишком большой шум, слишком рано затоптали по коридору и тихо загалдели горничные. Его ждали на пару дней позже, и приезд стал для всех сродни маленькому концу света. Полина загадочным видом заглянула в комнату. когда я еще не успела встать с постели, прислушиваясь к всеобщей суматохе и своим собственным ощущениям. «Его Величество!» — начала служанка. — Я поняла. «Изволите вставать?» — Полин сделала еще шаг внутрь. — Конечно. Не стану же я валяться тут, когда остальные девушки уже наверняка достали пудреницы. Полин спешно вошла и отдернула плотные портьеры на окне, впуская яркий солнечный свет, который только приумножался, отражаясь от снега, что сыпал, не переставая все последние дни. Я, не глядя, сунула ноги в устраносы и домашние туфли и выглянула во двор. Окна моих покоев, как и у остальных леди, выходили на главный подъезд. Оттуда как раз отдалялась высокая, украшенная резными вензелями карета, а на крыльцо поднималась чуть грустная дама за руку с мальчиком лет четырех. Его величество приехал верхом! Я видела! Так и Млея от восхищения прошептала Полин за плечом, тоже заглядывая в окно. Я никогда не видела никого более мужественного. Я и ей вам говорю. Ты забыла, верно, зачем я сюда приехала? Служанка отступила, обиженно сопя. Знаю, знаю, улюбляться в него вы не хотите. Вот именно. Ну а что мне сказать, если его величество так красив, что ж глаза ослепят? Первый раз короля видела, вот как вас сейчас. Я смягчилась и повернулась к ней. Что взъелась и правда. Как служанка, которая мужчин, знатней, бароны и красивее у моего мужа верно не видела никогда, могла не впечатлиться его величеством? Младым королем Азурухила. А уж если учесть то, что мой супруг далек от идеалов, то понятным становится трепет и восхищение Полин при виде Анвиры. Ладно, я не стану спорить против очевидного, но не надо мне его сватать. Служанка улыбнулась, так и не пролив слез, которые просились на глаза. Я села перед зеркалом и уставилась в него невидяще, пока Полин расчесывал мне волосы и собирал отвисков назад. Волнение все больше охватывало, духотой сковывая грудь. Много раз я представляла себе встречу с Анвири, но когда она приблизилась настолько, что можно просто столкнуться с ним в одном из переходов замка, становилась не по себе. Все-таки вы красивый меледи, вздохнула Полин. И так дивно будете смотреться рядом с его величеством. Я перестала пялиться в пустоту и невольно обвела взглядом свое отражение. Мужчины говорили мне комплименты уже с самой юности, когда у девушек начинается пора цветения. Вот и герцог Дунфорт не удержался. Муж, насколько холоден для остальных. Но при мысли о Банвире я начинала сомневаться в своих природных чарах. А других под рукой не было. Пусть мужи их рода и не подвластны колдовству, а оставалось надеяться, что женские прелести еще способны их покорить. Говорят, его почившая жена была редкостной красавицей. И почему-то думалось, что соперничать в первую очередь придется именно с ней. За завтраком леди были все чрезмерно возбуждены приездом короля. Даже графиня Фланаган не удосужилась ничем меня подколоть. Ее нападки я всегда встречала со спокойствием, которому верно позавидовали бы скульптура в садовом фонтане. А тут даже стало как-то скучно. Значит, скоро будет бал. Едва не хлопая в ладоши, шепнула мне пастушка. Это наверняка будет грандиозно. Сидящая рядом северянка только скривила губы на ее слова. Она по-прежнему не выказывала никакой радости от своего нахождения здесь. Вижу, вам балы неинтересны, миледи. Любопытство подтолкнуло расспросить ее хоть о чем-то. Она для меня оставалась самой загадочной из всех. Вот так молчит, молчит, а потом вдруг увидаст какой-нибудь фортель. Лучше бы знать, на что она способна. Кэтлин посмотрела на меня задумчиво и вновь уперла взгляд в свою тарелку, на которой нетронутыми лежали два кусочка ветчины. И я не стала допытываться, что не так. У всех есть право грустить по какому-то поводу. Зачем лезть в душу? После завтрака наоборот в замке стало необычайно тихо, а все потому, что шипотки слуг донесли. Матушка короля и его сын изволят отдыхать после дороги. Отдыхал ли его величество? Вряд ли. Такие мужчины могут спать и всего час в сутки, а потом быть бодрыми, словно не размыкали глаз всю ночь. Казалось бы, оживление девушек ничто не сможет усилить, но нет. Еще больше их взбудоражила весть, что в нескольких сундуках из столицы утром привезли и наряды для бала-маскарада. Они быстро закончили каждодневную прогулку и разбежались по комнатам. Когда я вернулась в свою, то с удивлением обнаружил рядом с растерянной и обрадованной Дараной долговязыва как игла мужчину в строгом сюртуке и маленьком пенсне. Он поначалу близоруко сощурился поверх него, а после посмотрел из-под лобби сквозь круглые стекла. «Доброе утро, миледи!» — чопорно поздоровался, вставая с кресла. «Позвольте представиться. Я, портной Эрк Браун, прибыл сюда по поручению Его Величества, чтобы проверить все мерки его... <къем> невест». Наряды к балу готовы, но еще есть время что-то исправить, если размер где-то не сойдется. Что вряд ли.、Хм. Я покосилась на Дорану, которая слушала его во все уши, а после с благоговением подала компактный сундучок, когда портной протянул за ним руку. С видом хирурга мистер Браун достал свернутую ленту для измерения и желтоватый лист бумаги. Служанка тут же поставила на стол рядом с ним чернильницу. Какой однако церемониал! Очень рада знакомству, мистер Браун. Я подошла на ходу снимая плащ. Я чем-то могу вам помочь? Просто <кхм> постойте смирно. Портной с куполу улыбнулся и развернул узмирительную ленту. Я покорно замерла у зеркала, а тот неспешно принялся ходить вокруг, то обхватывая талию, то прикладывая ленту к моему предплечью, то к спине. Вы последнее время не худели, миледи? Спросил между делом. Может и похудела, от таких-то переживаний. Мастер удивленных мыкнул, но больше ничего не сказал. Все отметки он занес на бумагу, после чего без лишних слов собрался и вежливо попрощавшись ушел. Дорана так и расцвела, провожая его взглядом. Это он, лучший портной столицы. Она приложила руки к груди. Все бы отдала, чтобы поучиться у него. А ты умеешь шить? Я подала ей ранее брошенный на кресло плащ. Умею, миледи. И хотела бы быть такой известной, как он. Только... Она оглянулась на дверь, вешая плащ в шкаф. «Тетушка, ваша тетушка не разрешала мне даже пойти к нашему портному в помощнице. Я всему училась сама». «Как жаль». Доран разгадала безразличие в моем голосе, которое, впрочем, я вовсе и не пыталась скрыть. Она надулась, словно на обидные слова подруги. Похоже, уже привыкла, что именно я ее госпожа, а не настоящая Орли. Возможно, я даже ей чем-то нравилась. На миг мне стало ее действительно жаль». Захотелось даже пообещать, что если я стану королевой, то обязательно отправлю ее учиться к мистеру Брауну. Но я промолчала и сама не знала, что будет со мной, когда свершится месть. Зачем давать ненужные надежды? К тому же полного доверия к чужим слугам до сих пор не было. Как только портной закончил проверки размеров, в комнатах невест снова стало тихо. Все замерли в ожидании новых вестей и встречи с королем, ради которой сюда и приехали, не побоявшись оставить дом за многомиллиад сюда. Однако Анвир охранял таинственность и не торопился видеться с претендентками на собственное сердце. Пропал куда-то и герцог Дунфорт, которого вольно или невольно я все же встречала каждый день то в замке, то в саду. А на следующий день стало даподлинно известно, что бал в честь знакомства с невестами и возвращения короля состоится через сутки. Словно гром пронесся по крылу замка, в котором жили девушки. Такой галдеж последний раз приходилось слышать только на рынке. Показалось, они вдруг стали подругами и теперь делились радостью и предвкушением со всеми вокруг. Не хотелось соваться в центрах суматохи, раздавят как мельничный жорнов и выплянют обессиленную, изгудающую от болтовни головой. Благо все вести и настроения мне исправно доносили служанки. Но、ну, а та, которая представила ко мне герцог Дунфорт, наоборот пыталась следить, чтобы девицы слишком много не трепались. Лиам мне совсем не нравилась, даже не строгостью престарелой матроны, что видела еще первого короля Азурхила младенцем. а въедливым и подозрительным взглядом, от которого хотелось чесаться, словно от колючего шарфа. В тот же день, как объявили о приеме, в резиденцию начали съезжаться гости. Их размещали в другом крыле или в чудесных домиках, небольших, но построенных со вкусом и всеми удобствами вокруг замка. С небольшими промежутками к главному крыльцу прибывали кареты и экипажи. Пожилые и молодые пары с детьми и без размеренно проходили в замок и пропадали где-то в его недрах, чтобы после блеснуть на балу. Становилось страшно. Вдруг среди них есть те, кто знал настоящую Орли, видел ее недавно. Это будет самый громкий провал, и если меня не казнят за обман в тот же вечер, это окажется огромной удачей. Но я быстро справилась с приступом паники, задернула портьеры, чтобы не видеть раздражающего все существовал карет. А вечером после короткого стука в дверь вошла Лия, о которой я с радостью успела сегодня позабыть, и торжественно внесла на вытянутых руках мое платье для маскарада. За ней, словно мыша за Красоловым, вошли помощницы с круглой шляпной коробкой одна. И еще тремя другая. «Ваш наряд, милейди!» Служанка едва не поклонилась, такая торжественность считалась на ее лице. Будто внесла мощи мудреца, а не ворох ткани. Четким движением она вскинула руки, расправляя платье насыщенного холодно-зеленого, как малахит платья. Мистер Браун постарался на славу. Корсаж платья, выполненный из атласа, оказался достаточно простым, без особых украшений. Почему так стало понятно, когда одна из помощниц вынула из широкой коробки короткий камзол с золотыми пузументами, похожий на одежду морского капитана. Видно, он и надевался поверх костюма. Юбка платья элегантно задрапированная была ненавязчиво украшена той же плетеной тесьмой, что и камзол, и переходила в изящный шлейф. Другая служанка вынула из солидной коробки шляпу треугольку, на которой колыхались богатые перья в цвет всего наряда. Так значит такой образ выбрали для меня на этот бал. Корсара в юбке. «В одной из этих коробок не лежит ли случайно Катлас?» Я вытянула шею, заглядывая за спину Лии, где остались еще неоткрытые. Служанка негодующе вскинула брови. Не понимает шуток или считает их неуместными? «Вам не понравилось платье?» Я не сразу нашлась, что ответить. Наряд превзошел все мои ожидания. Мистер Браун явно обладал вкусом, и руки у него и его подмастерий были золотыми. Но в очередной раз показалось, что обо мне король знает больше, чем нужно. Не о Борли, а о Далье Лайенс. «О нет, все чудесно. Вы можете идти». Лея откланялась и вместе со своими подручными ушла, не скрывая явного неудовольствия. Уж что ей не понравилось. То ли ирония, то ли то, что от восторга я не растеклась лужей прямо тут же. Зато, словно ищейки, прознав о том, что Лея ушла, в покое друг за другом прибежали Полин и Дорана. «Вот уж попугайчики-неразлучники». «Позвольте взглянуть, миледи!» Почти в унисон промурлыкали они. «Будто я запрещала. Надеюсь, у вас чистые руки». Девицы не обратили внимания на шпильку в их сторону и замерли перед висящим на дверце шкафа платьем. «Оно невероятное!» — со стоном произнесла Дорана. «Вы будете на балу краше всех!» «Точно!» Полин вцепилась в шляпку, поворачивая ее так и эдак, любуясь, как колыхаются страусовые перья от ее плавных движений. Я даже представила, что так же элегантно они будут покачиваться, когда доведется танцевать с Анвирой. Поистине наряд вышел эффектный. Интересно, какие у соперниц? Я заглянула в небольшую коробку, которую служанки не открыли. Там лежала изящная маска, украшенная тесьмой, а в другой оказались атласные туфли. «А знаете, у графини?» — начала Полин, и я остановила ее взмахом руки. «Нет, не знаю, знать не хочу. Все увижу сама. Скоро». Та пожала плечами, переглянувшись с подругой. Последние сутки перед балом прошли в примерке платья, которое села на корсет как к нему пришитое. Дорана мучила меня всю утро, подбирая прическу под шляпку, а после отправила принимать ванну, потому как замусолила волосы изрядно. Совершенно издерганная излишней опекой служанок, которые переживали за меня, кажется больше меня самой, я расслабилась в теплой ванне с ароматным маслом жасмина. Пора, миледи, торжественно сообщила Полин. Только что Лии распорядилась всем готовиться. В животе вдруг закрутило от волнения. Как бы ни были холоднокровны мои планы, а все же при королевском дворе я появлялась впервые, а значит со всей силой навалится на меня взгляды придворных дам и кавалеров, их шипатки и сплетни. Первое испытание, которое предстоит вынести всем невестам Его Величества, и как бы оно ни оказалось самым тяжелым. Бездумно я вытерпела их рус тюбер, пока Полин затягивала на мне корсет, и духоту платье, пока продиралась через метры плотного атласа. Только руки Дараны, собирающие волосы в прическу, принесли даже какое-то удовольствие. Наконец шляпка была водружена на голову. Маска надета, и отражение в зеркале явило кого угодно, но только не меня. За четыре года я отвыкла от столь роскошных нарядов и давным-давно не испытывала предвкушения появления в свете. Внизу играла музыка, призывая к веселью. Ее было слышно даже через толстые двери. Девушки одна за другой покидали свои комнаты и спускались в бальную залу. А я все стояла, сцепив перед собой руки, как будто приросла к месту. «Пора, миледи!» Вновь напомнила Полина. Они с Дораной уже переоделись в нарядные и одинаковые платья, готовые прислуживать на балу и перу, который должен был состояться позже. Я выдохнула и, чуть приподняв подол, чтобы ненароком не споткнуться, вышла к лестнице и ступень за ступенью спустилась на первый ярус. Там меня встретил лакей, услужливым жестом показывая, куда идти дальше. Одна за другой передо мной открывались двери. Гулки и шаги отражались от сводов. Вокруг было пусто, как будто я была в замке одна. Вернее, я и Лакеи выстроившиеся вдоль всего пути до бальный зала. Музыка, под которую ноги сами собой стремились спуститься в пляс, становилась все громче, и, наконец, последние высокие створки распахнулись, обдав меня потоком света и шума. Баронесса Окиф! – воззвестил церемониеместер и ударил в пол видимым посохом так, что я едва не вздрогнул. Десятки взглядов устремились навстречу, оценивающие, колкие и даже насмешливые. Зачем нужна маска, если всем известно, кто под ней скрывается? Видно за тем, чтобы с королем не случилось казуса. Вы, как всегда, последние. Шпилькой впился в бок голос графини Фланаган. Смотрите, как бы не опоздали совсем. Я невольно выше вздернула подбородок, шествуя мимо, и безошибочно под масками угадывала соперниц. Вот в платье старинной феи со строконечной шляпой на голове пастушка. Вот северянка в наряде, изображающем броню воительницы. А Кайла красовалась платьем, чей корсаж был расшит драконами, а хвосты их спускались на подол. Я встала рядом с пастушкой, которая оглядывала меня с явной завистью, но при этом улыбалась. Хотелось думать, что она не желала мне подавиться нынче оливкой. Гвалт голосов стих за мгновение до того, как церемоний мейстер снова гаркнул на весь зал. «Его Величество, король Азурхила, Анвира Первый!» Пастушка тут же потеряла ко мне всяческий интерес и повернулась к двери. Я выглянула из-за ее шляпы и даже затаила дыхание. Анвира шел, ведя под руку женщину в годах, судя по всему, свою матушку, вдовствующую королеву. Свет огромной люстры, утыканной десятками свечей, огнем играл на волнистых рыжих волосах правителя. Совсем небольшая черная маска скрывала верхнюю часть его лица, открывая в зору твердый подбородок с едва заметной мужественной ямкой, волнующий сердца дамы сгиб губ и выделяющиеся скулы. Взглядом он перебегал от одного гостя к другому, безошибочно останавливаясь на невестах. Настал и мой черед. Две холодные голубые иглы его глаз впились в мое лицо, ощупывая даже сквозь маску. Эти мгновения показались бесконечными, но вдруг он слегка улыбнулся. И захотелось обернуться, чтобы проверить, не ошибка ли это. Может, просто увидел кого-то знакомого за моей спиной? Когда я снова взглянула на Анвиру, он уже прошел мимо. А за ним объявили герцога Дунфорта. Тот смотрел перед собой, те зачем-то пыталась поймать его взгляд. Одет он был как обычно в темные чуть облегающие штаны, заправленные в сапоги до колен, такого же цвета рубашку, а поверх длиннаполую накидку. Только нынче они были из более дорогой ткани, драшиты богаче, сообразно торжественности случая. Двери за ним закрылись, давая понять, что больше никого ждать не придется. Странно, а где же младший брат, принц Эрнан? Видно, какие-то дела не позволили ему прибыть на бал. После вежливых расшаркиваний и самых знатных придворных перед королем объявили первый танец – Риагасис, который должен был открыть вечер. Мне всегда думалось, что его назначение состояло все же в демонстрации великолепия нарядов дам, блеских драгоценностей, до солидных фигур мужчин, которые, судя по круглым животам, не отказывали себе в разных удовольствиях. Никаких особых умений играться это медленное шествие кавалеров под руку с дамами не требовало, а потому желающих принять в нем участие всегда оказывалось много. начинал процессию Анвира вместе с вдовствующей королевой, а остальные, согласно положению, занимали место за ним. К невестам короля один за другим подходили мужчины разных знатностей. Видно, заранее было определено, кто кому достанется на время риагасеса. Я старалась не вертеть головой, выглядывая своего будущего кавалера, но было невозможно интересно, какое место в веренице шествующих достанется мне, лишь бы не в самом хвосте. Вы еще не успели заскучать, миледи. Перед взором возникла рука в черной перчатке. Не откажетесь пройти со мной круг другой Рио Гасоса? Я подняла взгляд на герцога Дунфарта и краем глаза заметила, как пастушка, которую вводил лорд Суини, едва не вывернула шею, таращясь в нашу сторону. Почтую зачесть, ваше светлость. Финевор улыбнулся одними губами. Непонятно, то ли рад, то ли просто пытается хорошо выполнить навязанную ему обязанность. Его глаза в тени, странной смазке сверкнули, поймав отблеск свечей. Я приняла его руку, а внутри вдруг предательски ёкнуло, когда он сжал пальцы. Благо, сейчас обошлось без странного покалывания и от соприкосновения. Видно дело в том, что и я, и он были в перчатках. Но всё равно исходящий от него поток силы переворачивал всё нутро. И запах леса после дождя заставлял трепетать ноздри, жадно принюхиваясь. Похоже, неспешный Риогасос обещал стать сущим мучением. Финнавар уверенно повёл меня за собой и встал сразу за королём и вдовствующей королевой. Анвир чуть обернулся через плечо и окинул меня взглядом. Близи он оказался еще привлекательнее. Даже в маске понятно, почему его считали самым красивым правителем, который когда-либо сидел на престоле. Шитый серебром зеленый бархатный камзол прекрасно шел к его волосам и чуть золотистому оттенку кожи. И тут явственно бросилась в глаза их с братом непохожесть. Видно, Финовар больше уродился в мать. Заиграла музыка, задавая неспешный ритм шествию. Анвира поклонился матери, учтив, оберяя ее за руку, и пошел через весь зал, купаясь во внимании тех, кто в танце не участвовал. Финовар чуть выждал и на следующий такт последовал за королем. Я быстро приноровилась к его размеренному шагу, волнение первых мгновений совсем отступило. «Вы, ваша светлость, вновь подставляете меня под недовольство моих соперниц. Они и так перемыли мне все кости за то, что вы изволили встретить меня по приезде лично». Герцог коротко на меня покосился, продолжая горделиво держать голову, как и должно во время Риагасоса. Его лицо приобрело хитроватое выражение. «Ваша задержка в пути и правда всех нас сильно взволновала. Потому я и вышел лично удостовериться, что все с вами в порядке, миледи». Он развернулся ко мне лицом и отвесил церемонный поклон. Я присела в реверансе, и мы пошли дальше. В центре зала Анвира повернул направо, а мы в противоположную сторону. «Хотите сказать, я сама себя подвела?» «Вы подвели себя под зависть женщин уже тогда, когда родились». Он жал мою руку сильнее, и даже сквозь двойную ткань перчаток я почувствовала, какая горячая у него кожа. «Это чем же?» «Тем, что родились такой, какая вы есть». Хотелось, как в детстве, впервые познавая интерес юноши, расспросить, «Какой такой?» Но и так понятно, что он имел в виду. «И все же, почему именно я?» Снова поклонный реверанс, на сей раз более сдержанный и напряженный. Навстречу нам уже шел Анвира с королевой, чтобы вновь слиться в одну вереницу. «Считайте, что вы моя протеже». «И не спрашивайте, почему. Мне так захотелось». «И еще круг?» Я молча согласилась и больше не стала ничего выведывать, опасаясь налететь на ненужные расспросы герцога. Невыносимо долго длился этот Риагасис. Трудно было подле Финнавера. Чувствовать его любопытство, словно лягушкины препарации, его магию, чистую и сильную, которой хотелось припасть как к источнику, чтобы напитаться самой. и ощущать кристальный запах весеннего леса, который не давал покоя. Наконец Риагасос завершился. И оказалось, что никого из гостей я так и не рассмотрела. И даже не заметила, рассматривает ли кто меня. Затем церемония мессера объявила о начале парных танцев Анвиры с невестами. Он поочередно обязался пройти в конвероне с каждой из них, чтобы познакомиться лично и составить первое впечатление. Дальше назвали порядок, в котором король будет приглашать на танец девушек. Я оказалась предпоследней, даже странно, что не в самом конце списка. Как и ожидалось, вся мимолетная дружба между леди тут же улетучилась, они разошлись по залу, выискивая хотя бы дальних знакомых, с кем можно было бы скоротать время до волнующего их сердца момента. Многие гости прибились к фуршетным столам, дабы подкрепить силы перед продолжительными танцами и увеселениями. Я тоже отошла в сторону и встала рядом с Северянкой Эйтельнберн. Все это время она сторонилась всех, а праздник, похоже, ничуть ее не радовал. Вы танцуете с королем первой. Легкое игристое вино защекотало нёб, заставив зашмориться на миг. Кэтлин передернула плечами. Если вы думаете, что меня это радует довиска, то ошибаетесь. Я заметила, что вас здесь мало что радует. Она криво усмехнулась и вдруг посмотрела на меня внимательно и тоже отпила из высокого тонкого бокала. Похоже, он был уже не первый. Неужто репутация настолько ее не волновала? Возможно, тут я единственная, кто не хочет замуж за Анвиру. проговорила она, словно решившись на откровение. А вот это очень интересно. Быть такого не может, чтобы его величество не было вам мил. Кэтлин поставила бокал на поднос мимо проходящего лакея и тут же взяла полный. Вы о том, насколько он хорош? Нет, с этим я не спорю. Вопрос только в том, насколько он хорош именно для меня. В голове начало кое-что проясняться. Похоже, сердце ледяной баронессы уже было кем-то занято. Тогда понятие на ее вечнокислый вид, словно ее обувь насыпали опилок, и нежелание поддерживать всеобщее восхищение Его Величеством. Ничто не мешает вас попросить Анвиру отпустить вас домой. Думаю, он с пониманием отнесется к вашей просьбе. Кэтлин вдруг запрокинула голову и громко рассмеялась. Гости начали с любопытством посматривать на нашу сторону. Возможно, Его Величество и поймет, но не мои родственники. Спины, которые закрывали нам обзор центра зала, вдруг разошлись в стороны. И впереди оказался Анвира. Поправляя белоснежные перчатки, он неспешно шел, глядя на Кэтлин. И та, больше ничего не сказав, шагнула ему навстречу, как будто с края обрыва. Я невольно вздохнула, а на душе вдруг стало легче от того, что не одиноко в своей неприязни к его величеству. Хотя в этом случае перед девушкой он ни в чем не провинился. Возможно, сейчас, после танца, та ему даже понравится. Во всяком случае, первые симпатии определятся именно сегодня. Я решила пойти взглянуть на танец Анвира и Кэтлин. Сделала шаг, и едва кубарем не полетела лицом вперед. Кто-то стоял на моем шлейфе. Нитки треснули, и тяжелая ткань юбки с шорохом поползла вниз, оторвавшись от корсажа. Ужас происходящего не сразу отразился в голове. Поймав равновесие, я замерла и обернулась только через несколько мгновений. Того, кто придавил мой подол и след, простыл. Он сбежал, даже не извинившись. Но как, черт возьми, так легко могла оторваться юбка? Теперь всему свету стал виден и кринолин, и мои просвечивающие сквозь него ноги в коротких до середины бедер панталонах. Прекрасно. Заодно баронесса – это то, что при королевском дворе наверняка еще не обсуждали. Оторвать бы руки мистеру портному за так поршивую выполненную работу. Гнилыми нитками он шил что ли? Медленно пьятись я отошла почти что к самой стене, забилась за спиной гостей, которые, к счастью, неотрывно наблюдали за танцем короля с первой претенденткой. Что же делать? Даже если я потороплюсь, Дорана не успеет зашить платье в срок. И переодеться мне не во что. Прижавшись спиной к одной из колонн, я вертела в пальцах пустой бокал. Меня бросало то в жар, то в холод. Как бы неуклюжую невесту не поперли со двора раньше всех. Время шло. Я судорожно пыталась придумать, как мне хотя бы добраться до своей комнаты, чтобы не светить исподним. Пыталась прихватить шлейф и так, и эдак. Король уже повел в танце графиню Фланаган. Крах неизбежно приближался. Пойдемте со мной, Меледи, вдруг шепнул над ухом знакомый голос. Я обернулась. Дорана поманила меня за собой, помогая поддерживать падающую к ногам юбку, она провела меня на второй ярус в комнату и проворно принялась распускать шнуровку на платье. Как ты узнала? Я стряхнула зацепившуюся на лодыжке ткань в сторону. Служанка только загадочно улыбнулась. Вот, наденьте это. Она сняла с дверцы шкафа платье почти такого же цвета, как то, что пришлось снять. Оно выглядело чуть старомодно, с этими пышными рукавами и, пожалуй, слишком низкой линией декольте. Но не время сейчас привередничать. Бери, что дают. Надо успеть вернуться к собственному танцу. Я мигом влезла в ворох плотного атласа, который волнами роскошной юбки стелился по полу. До раны застегнула поверх корсажа тот самый камзол. Он скрыл ненужное украшение платья, хоть и не так хорошо теперь сочетался с юбкой. Чуть растрепанную прическу поправили, и, смахнув с олба капельки пота, я снова надела маску. «Так кто тебе сказал и дал платье?» Я обернулась напоследок. «Миледи, там уже танцует та леди, которая перед вами», заглянула в комнату Полин. Пришлось спешить за ней, почти неприлично поддернув подол. Лакея с невозмутимыми лицами даже не поворачивали голов в мою сторону. Но в их мимолетных взглядах читалось удивление. Перед самой дверью бальной зала я остановилась отдышаться и поправила подол. Полин еще раз окинула меня взглядом и удовлетворенно кивнула. Легкое смятение среди гостей дало понять, что меня уже потеряли. В церемонии местер, завидев меня первым, облегченно улыбнулся. «А вот и миледи О'Кифф». Люди заоборачивались. Я заметила среди них и соперниц, которые верно уже обсуждали, не сбежала ли я, и разочарование на лице графини Фланаган. На подозрение не оставалось времени. Анвира уже шел навстречу, ничем не выказывая раздражения или неудовольствия от того, что я куда-то запропастилась. «Что ж, все равно». За мной и так уже закрепилась репутация той, которую нужно ждать. Кажется, вы выглядите немного по-другому. Впервые я услышала его голос, и от него невольно кожа покрылась мурашками. Король окинул меня взглядом, беря за руку, вскинул брови, но больше ничего не сказал. Случилась маленькая неприятность с моим платьем, я рад, что все хорошо. Вы прекрасны. Искренность его тони навела на меня смятение. В очередной раз в голове возник вопрос: что происходит? Почему к баронессе Окив предваря особое отношение? А смыслить все происходящее его величеству мне не дал. Музыканты уже сыграли вступление к оживленному конверрону, и Анвира решительно обхватив меня за талию, увёл к за собой. Я почти неосознанно делала шаги в такт музыке, поворачивалась по велению его рук и постоянно натыкалась на изучающий взгляд. Стремительно прошёл первый круг конверрона, и Анвира приостановился для поклона, стукнув каблуками сапог друг о друга. Заложив руку за спину, он склонил голову, а я присела в реверансе, едва держась на трясущихся ногах. Все же танцевал он отменно, и, кажется, ничуть не запыхался. Устали? Легкая улыбка тронула его губы. Уверенная рука снова легла на талию, привлекая к королю чуть ближе, чем нужно. Ничуть. Упрямо вздернула подбородок я. Прекрасно. И вихрь второго круга показался еще более быстрым, хотя мелодия не изменилась. Теперь я справилась гораздо лучше. Анвер снова остановился и опустился на одно колено, давая обойти его. Придерживая шлейф, я плавно и легко обежала правителя, попутно разглядывая широкие плечи, скованные плотным камзолом, и волнистые волосы, которые ничуть не растрепались от танцев. Он следил за мной, слегка приподняв голову. Снизу вы еще прелестнее, бросил, вставая. Конверон перешел в более медленный темп. Я положил руку на плечо Анвиры, радуясь, что не помру прямо тут, посреди бальной залы. Все ваши невесты чрезвычайно прелестны. Улыбнулась, найдя в себе силы кокетливо взглянуть на него из-под ресниц. И без сомнения, на всех них я сегодня посмотрел с разных сторон. Усмехнулся Его Величество. Именно. Объятия короля стали крепче. Даже через корсет я почувствовала, как вздымается его грудь от тронного дыхания. Но жениться на всех я не могу. Я не восточный султан. Он приблизил лицо, пользуясь тем, что мы сейчас двигались по кругу, плавно ступая и покачиваясь под музыку. «Выбор должен быть сделан. И, признаюсь, я уже начинаю определяться в своих симпатиях». Его ладонь скользнул чуть выше по моей спине. «Мы не настолько хорошо знакомы, Ваше Величество», — напомнила я, и она спустилась обратно. «Очень жаль. Интересно, как часто в юности, еще будучи принцем, он получал от девушек по своей нахальной морде?» Но в тот миг, когда в его глазах зажигался лукавый огонек, а губы изгибались в легкой улыбке, правитель становился поистине неотразим. Но у нас впереди еще есть время, чтобы это исправить. Попыталась я произнести столь досмысленные слова, как можно более невинно. Поверьте, я не упущу такой возможности, миледи. Незаметно прошли три медленных круга танца, и ритм снова возметнулся ураганом, едва не вырывав из груди стон мучения. Бегущие шаги, повороты и легкие прыжки, казалось, еще немного, и ноги зацепятся друг за друга или запутаются в подоле. Но Анвира умело и незаметно управлял движениями и поддерживал, а я сама удивлялась, как до сих пор справляюсь. Кульминация танца грянула так, что едва не зазвенел хрусталь в люстрах. Лица, наряды, высокие колонны и паркет — все размазалось перед глазами, как будто я уже летела и не касалась пола. Такого партнера на балах у меня еще никогда не было. Ему невольно хотелось довериться, раствориться в его руках. Раздражение ушло, осталась только музыка в ушах и лицо короля перед взором. На самой напряженной ноте Анвира обеими ладонями обхватил меня за талию и вскинул на вытянутых руках так высоко, что аж внутри замерло. Закружил непринужденно, будто я, окутанная метрами тяжелого атласа, ничего и не весила. Пальцы сами по себе впились с его крепкие плечи, Ощутив упругость мышц под камзолом, сотни огоньков свечей отразились в голубых глазах короля. И вдруг его маска сползла, и упав, стукнулась о пол. Но лицо правителя засветилось не поддельным удовольствием от танца, а улыбка стала шире, обнажая ровные белые зубы. Прости, присветлый, но Анвира в этот миг был непозволительно хорош. Он опустил меня и шагнул назад, скользнув ладонью от локтя к кисти, пожал мою руку и поклонился. Пожалуй, стоит завершить. Иначе ваше пламя оставит меня совсем без одежды, миледи. Он едва коснулся губами моего запястья и повел к гостям. Отчего то хотелось плакать. Все тело горело, разогретое невероятным, ошеломительным конвироном, а усталости, которая валила с ног поначалу, совсем не осталось. И лишь совсем отдышавшись, я поняла, как тихо стало вокруг. Гости молчали, провожая Анвиру взглядами, а тот, будто ничего не замечая, поднял упавшую маску и вернулся на свое место. Скоро в зале стало совсем душно от дыхания десятков людей. Лакеи переоткрыли дверь на балкон, и тонкий поток зимней прохлады разбавил слежавшийся воздух. Я встала ближе к щели, все никак не остывая после конверона. И постоянно ловила себя на том, что слежу, с кем танцует правитель. Как будто теперь имела на него право собственности. Это злило. Не простынете, миледи? Герцог Дунфорд остановился напротив и бесцеремонно взял с моей тарелки последнее канапе, о котором я уже позабыла. Вы очень заботитесь о моем здоровье. Это рисует ваше светлость. Я поставил обледенцы на стол. Но я чувствую себя прекрасно. Финовар прищурив один глаз, губами снял бутерброд со шпажки и проглотил. Кажется, даже не прожевав. Мужчины, верно, ждали начала пира больше женщин. Лёгкие закуски для них только было в стое. Вам очень к лицу это платье. Только позвольте спросить, миледи, что стало с предыдущим? Вы наблюдательны. Герцог повел рукой, стак и зажатый в пальцах, словно маленький меч с шпажкой. «Советник короля не может допустить невнимательности со своей стороны». «Так что же?» Кто-то наступил мне на шлейф и оторвал юбку. Финовар едва сдержал улыбку. «Только с женщинами может произойти такое». Я гневно взглянула на него и вдруг поняла. «Это вы отправили ко мне Дарану». Я не стал скромничать и отнекиваться герцог. «И платье принести приказал тоже я». конечно, спросив разрешения ее величества вздовствующей королевы, ибо это то платье, в котором она была на балу в честь своей помолвки. Невольно я провела ладонями по подолу, не веря, что на мне сейчас надето столь знаменитое платье. Неудивительно, что оно показалось старомодным. С тех пор прошло добрых тридцать пять лет. Спасибо, вы меня спасли. Вряд ли я смогла бы выйти на танец в том флачевном виде. О, не стоит. Финвар посмотрел вдаль, будто бы сквозь всех гостей. Я рад, что смог вам помочь, миледи. Если бы вы не вышли танцевать, это стало бы огромной потерей для сегодняшнего вечера. Его величество великолепный танцор. Герцог покосился на меня. Думаю, не зря вас нарядили пираткой, миледи. Я вижу, что вы уже похитили сердца многих мужчин здесь. Приятного вам вечера. Странное сожаление почутилось в его голосе, но, спеша развеять такое впечатление, Финовор улыбнулся и, чуть поклонившись, ушел. Я поежилась от прохлады, что уже заметно лезала спину. Высокая широкоплечая фигура финновера еще пару раз мелькнула среди гостей и пропала.